глава вторая столица к вечеру мы достигли нашего пункта назначения дождь таинственным и чересчур быстрым образом прекратился Так что поддерживать водонепроницаемый зонт нужды не было. Что странно, так это то, что я не ощущал усталости от использования магии. Ни капли. Это как-то ненормально, особенно с учётом того, что мне было с чем сравнивать. Матика выдохлась через полтора часа, и мне пришлось подменять её обратно. С учётом того, сколько мы потратили времени на дорогу в целом. Это что же получается? Я в пять раз сильнее и выносливее её? Произошло что-то, что я упустил, недоглядел, проворонил. Но с этим потом. Разумеется, я знал, что возникнут проблемы со входом в город, чёрному орку и чёрному Тайсиану. Равно, впрочем, как и обычному, тут не обрадуется, так что, когда мы подходили к воротам, кермол и фрайсаж, были тщательно замаскированы иллюзии подобычных людей. Да и мне самому пришлось на время распрощаться с обликом Тайсиана. Так я, по крайней мере, предполагал появиться в столице с самого начала. Но планы пришлось менять. Во-первых, стоит помнить, моё появление здесь — это освобождение всех тайсианов от режима «сверительными». Разумно, что для этого и появиться мне здесь следует в облике тайсиана. Во-вторых, маскировка создаст ещё кучу дополнительных проволочек. А позволить их себе сейчас — немыслимая роскошь. Мы и так движемся медленнее, чем я планировал. Но и, наконец, самое главное. В столь плачевной ситуации старый свет Авиала оказался не в последнюю очередь по той причине, что он совершенно не считал нужным бороться с расизмом, который пышным цветом расцветал здесь три столетия. И потому лечить это здесь и сейчас, даже если вместо таблеток придётся взяться за скальпель. Таким образом, я не намерен скрывать свою сущность или сущность других. На подходе к городу и Орк, и Тайсиан заверили меня, что морально готовы войти в столицу. Так что мы идём напролом». Стражники на входе, уже собиравшиеся закрывать ворота на ночь, не очень приветливо, вернее, совсем неприветливо, уставились на нас. Едва мы сделали ещё несколько шагов, как они тут же встали по бокам и обнажили мечи. «Встань, кто идёт?» — громогласно рыкнул один из них. «Меня зовут Дэмиан. Второе имя — Дамиаш», — невозмутимо ответил я. «Это мои спутники», — начал была я. «Да мне вонаплевать! Как тебя зовут, ящерица?» — гоготнул один из стражников. «А если тебе всё равно?» — неозмутимо ответил я, обращая внимание на то, что на стене сверху образовалось ещё несколько человек, глазеющих на нас. «То зачем спрашивать?» «Кто, какой расы, тебе и так должно быть видно. Глаза дома забыл, что ли?» «Ты мне тут, ящерица, шутить не моги, а то ночевать за городом останешься!» — пригрозил стражник. «Так вы нас пустите?» — спросил я. «Не так быстро, ящерица. По закону любой человек имеет право посещать столицу. Так что эти трое...» — показал он на Марии, Матти и Алэрта. «Могут идти, а вам придётся заплатить. Так что раскошеливайся, ящерица, а не то». «Что ж, судя по тому, сколько раз меня назвали ящерицей, меньше чем за минуту придётся браться за скальпель прямо сейчас». Я приподнял руку и, призывая силу, довершил мысль жестом. Через секунду все трое стояли полностью закованные в лёд. «Дэмин», — осторожно спросила Мари, — «ты уверен, что это хорошее начало?» «Уверен», — рыкнул я в ответ. «Мы пришли сюда требовать, а не просить». Тем временем наверху прозвучал приказ поднять ворота. Меня это лишь рассмешило. Ещё один незаметный жест, и рычаг с цепью, должен запереть ворота, покрылся толстым слоем льда. Моя группа прошествовала внутрь. На площадке за воротами уже оперативно собралась пара десятков стражников, вооружённая арбалетами и мечами. «Стоять! Ни шагу дальше!» — прогремел одетый в бронзовой доспехи солдат. «Командир, наверное». Экипировка прочих солдат была стальной, обычного серого цвета. Я остановился, вздохнул, собирая силу для крайне эффектного магического акта. Выдохнул. И через секунду всё оружие в руках солдат покрылось льдом. А ещё через несколько секунд... Обломки посыпались на землю. «А теперь слушаем сюда!» Рыкнул я так громко, что меня, уверен, услышали на всех трёх улицах, что вели от ворот. «Пошлите кого-нибудь к своему корлю и лично должите ему, что прибыл мастер магии воды Дэмиан, иначе клянусь аарташем, я сам это сделаю». Капитан в рыжих доспехах, уже обернувшийся, чтобы, вероятно, вызвать подмогу, развернулся обратно. «Дэмиан, мастер магии воды?» ошарашенно спросил он. «Ты я...» «Эээ, Тайсян?» «Как видишь», — холодно ответил я. «А теперь пошевеливайтесь. Замок он там». «Ладно, ладно. Ребята, опустите ару». Спустя мгновение до капитана дошло, что опускать, в общем-то, уже нечего. «Короче, ты, Ильюс, беги ко дворцу и доложи, что...» Закончить капитан не успел, потому что в этот момент к нам с левой стороны прилетел огненный шар. Огромный. Я растерялся. А вот мать, и, казалось, только и ждавшая удара спину, не подвела. Скользнув в сторону и закрыв собой всю группу, она скинула руки в магическом жесте, и мгновенно выстроенная воздушная стена срикошетила фаербол вверх. Через несколько секунд он разорвался с огромной силой. Но не успел я толком осознать, что же произошло, как на меня навалилась страшная сонливость. Как я устал! Как мне хочется упасть и закрыть глаза всего на несколько секунд!